Глава восемьдесят пятая С наступлением ночи на седьмом этаже университетской больницы Северного побережья наступила тишина. Затих скрип больничных колясок и каталог. Из комнаты медсестер больше не доносились сигналы и голоса. Остались лишь звуки, которые никогда не затихают в больницах. Свист аппаратов искусственного дыхания храп и бормотание больных, попискивание мониторов. Но Де Агоста ничего этого не слышал. Последние 18 часов он провел, сидя у кровати, стоящей в отдельной палате. Он смотрел в пол, автоматически сжимая и разжимая пальцы здоровой руки. Краешком глаза он уловил какое-то движение. В дверном проеме показалась Нора Келли. Голова у нее была забинтована, ребра под больничным халатом обмотаны эластичной лентой. Она подошла к кровати. — Как он? — Все так же, — вздохнул дегоста А вы как? — Гораздо лучше. — А как у вас дела? дегоста покачал опущенной головой. — Лейтенант, я хочу поблагодарить вас за то, что вы поддерживали меня все это время, за ваше доверие, за все. Деагоста почувствовал, что краснеет. Я ничего особенного не сделал. «Нет, сделали. Правда». Погладив его по плечу, она вышла из палаты. Через два часа он опять поднял глаза. На этот раз в дверях стояла Лора Хейвард. Увидев Диагосту, она быстро подошла к нему и поцеловала в щеку. Потом села рядом. «Ты должен поесть», — сказала она. «Не сидеть же здесь вечно. Я не голоден». Она наклонилась к нему. вини Ты мне не нравишься. Когда Пендергаст позвонил мне и сказал, что ты в подземелье, я...» Она замолчала и взяла его за руку. «Я вдруг поняла, что просто не могу потерять тебя. Послушай, перестань во всем винить себя. Я слишком распсиховался. Если бы я держал себя в руках, его бы не подстрелили. В этом все дело. И ты это прекрасно знаешь». «Ничего подобного. Кто знает, чем бы кончилось это дело, сложить все по-другому». Мы ведь охраняем порядок, а не гадаем на картах. Ты слышал, что сказал доктор? Кризис уже миновал. Пендергаст потерял много крови, но он выкарабкается. Тело на кровати чуть шевельнулось. Парочка впилась в него взглядом. Агент Пендергаст чуть приоткрыл веки. Он был бледен, как смерть, а болезненная худоба лишь усугубляла его сходство с бестелесным призраком. Агент смотрел на них застывшим взглядом немигающих серебристо-серых глаз. На какое-то страшное мгновение Деагосте показалось, что он умер. Но тут губы Пендергаста шевельнулись. Деагоста и Хейвард наклонились к нему. — Я рад, что вы оба прекрасно выглядите, — проговорил агент. — Вы тоже, — ответил Деагоста, пытаясь изобразить улыбку. — Как вы себя чувствуете? — Я много размышлял и радовался вашему участию. — Что у вас рукой, Винсент? — Сломал локтевую кость. «Ничего страшного». Пендергаст закрыл глаза, но через мгновение открыл их вновь. «Что там было?» — спросил он. «Где?» «В сейфе Эстебана. Старое завещание и свидетельство». «Ага», — прошептал Пендергаст. «Завещание Эли Эстебана?» «Откуда вы знаете?» — удивился Деогоста. «Я нашел могилу Эли стебана в подземелье Вилле». За несколько минут до этого она была вскрыта и ограблена. Видимо, ради этих самых документов. Полагаю, это свидетельство о праве собственности. Да, на ферму с участком земли в 20 акров. Агент медленно кивнул. Фермы, видимо, уже не существует Давно. сейчас это 20 акров элитной недвижимости между Тайм-сквер и мэдисона авеню в районе Сороковых улиц. Завещание было составлено таким образом, что Эстебан вполне мог претендовать на наследство. Он, конечно, не собирался завладеть землей. Используя этот документ, он мог вчинить иск, по которому получил бы несколько миллиардов компенсации. Ради этого стоит кое-кого убить, а, Винсент? «Может и стоит, да только не для меня». Пендергаст высвободил из-под одеяла руки и аккуратно разгладил необычайно тонкое белье, оказавшееся здесь стараниями Проктора. Там, где сейчас находится Виль, когда-то жила очень специфическая община. рэн рассказал мне, что, когда она распалась, ее основатель стал владельцем фермы в Южном Манхэттене. Этот фермер и Эли стебан одно и то же лицо. После смерти он был похоронен в подземелье основанного им поселения, вместе с этими пресловутыми документами, завещанием и свидетельством. «Похоже на правду», — согласился дегоста «А как Александр Эстебан пронюхал об этом?» Когда он отошел от дел, у него объявилась страсть к изучению своего генеалогического древа. Он нанял ученого, чтобы тот покопался в его родословной. Тот и сделал это сенсационное открытие, за что поплатился жизнью. Кстати, это его тело находилось в подвале у Эстебана. «Мы нашли его», — подала голос Хейвард. «Труп этот весьма пригодился. Это его сбросили в реку Гарлем, после чего наш общий друг Уэйн Хефлер вместе с так называемой сестрой опознал в нем Феринга». «Значит, Колин Феринг был жив, когда убивал Смитбека», — заметил Деогоста. Пендергаст кивнул. «Театральный грим творит чудеса». Не зря же Эстабан был режиссером. — Мне кажется, агент Пендергаста нуждается в отдыхе, — вмешалась Хейвард. Пендергаст слабо махнул рукой. — Чепуха. Разговор проясняет сознание. — И все же я пока не понимаю, — проговорил Диагоста. — Сейчас объясню. Закрыв глаза, Пендергаст сложил руки на одеяле. Итак, Эстабан узнал о существовании документа который мог сделать его баснословно богатым. К несчастью, он был спрятан в саркофаге, который находился в подземелье теперешнего Виля, где жили сектанты, исповедовавшие тайную религию и весьма недружелюбно относящиеся к пришельцам. Секта эта была столь замкнутой, что ее членами могли быть не более 144 человек. Новый сектант мог появиться только после смерти старого. Так что у Эстебана не было никаких шансов туда проникнуть. Тогда он решил воззвать к общественному мнению и заставить городские власти выселить незаконных жильцов. Для этого он и вступил в общество защиты животных и привлек на свою сторону Смитбека, который напечатал статью в «Таймс». «Теперь понятно», — протянул Деогоста. «Но одних жертвоприношений было недостаточно, и Эстебан подлил масло в огонь, убил Смитбека». И свалил все на виль, разыграв этот спектакль зомби и всякой вудуистской мишурой. Пендергаст чуть заметно кивнул. Но несколько ошибся с ритуалами вуду. К примеру, с этим крошечным гробиком в саркофаге Феринга. Поэтому мой друг Бертен и был так озадачен. К сожалению, тогда я не придал этому значения. Тем более, что в практиковали не вуду, а собственный извращенный культ сложившиеся за годы вынужденной изоляции». Агент помолчал. Для реализации своего плана он нанял Колина Ферринга и Кейтлин Китт. кит, «Кит удивился Де Агоста. «Эту журналистку?» «Совершенно верно». Она была частью интриги. Эстебан составил перечень необходимых качеств и стал подыскивать соответствующих людей. Вероятно, он рассуждал так. «Ферринг — безработный актер сомнительной репутации», который остро нуждается в деньгах. Живет в одном доме со Смитбеком и имеет почти такой же рост и вес. Идеальная кандидатура. Кейтлин Китт — неразборчивая в средствах журналистка, которая отчаянно хочет продвинуться. Пендергеста взглянул на Хейвард. «Похоже, вы ничуть не удивлены». Она ответила не сразу. «Я запросила подробные сведения на каждого фигуранта этого дела. Материалы на кит поступили только что». У нее криминальное прошлое. Она тщательно скрывала, что сидела в тюрьме за мошенничество. Афера с вымогательством денег у пожилых людей. Деагоста потрясенно посмотрел на нее. Пендергаста лишь кивнул. Думаю, Эстабан нашел ее в связи с судимостью. В любом случае, он посулил ей немалые деньги за исполнение главной роли. Наш режиссер написал сценарий, где Феринг инсценирует собственную смерть, воспользовавшись трупом ученого. Кейтлин Китт сыграла роль его сестры, опознавшей тело, а вечно занятый доктор Хефлер довершил дело. Когда все поверили, что Фэринг мертв, Эстебан придумал соответствующий грим. Для кинорежиссера это не проблема. И Фэринг сыграл себя самого, но только в виде восставшего из мертвых зомби. В этом обличье он убил Смитбека, а потом уже в его обличье напал на нору Келли. Де Густо удрученно покачал головой. «Все ясно, как день. И как это я раньше не догадался?» Вспомните, как Феринг посмотрел в камеру, когда уходил из дома Смитбека. Он сделал все, чтобы соседи его узнали. Тогда мне это показалось странным, но сейчас ясно, зачем он так старался. План Эстебана строился именно на том, чтобы Феринга увидели и узнали. Причем это был ключевой момент. Последовала долгая пауза. Пендергаста, наконец, открыл глаза. Потом начался второй акт эстабановской пьесы. Кейтлин Китт явилась к убитой горем Нори и заставила ее поверить, что убийство Билла дело рук обитателей Вилля. Это было ее первым заданием. Сблизиться с Норой и незаметно убедить ту, что идея причастности Вилля к убийству родилась в ее собственной голове. На Нору оказывалось психологическое давление. Именно с этой целью Феринг преследовал ее в музее и других местах. Потом Эстабан похитил из морга тела Смитбека, чтобы создать иллюзию, что тот тоже восстал из мертвых и превратился в зомби. Но была и другая, более важная причина — сделать с его лица слепок, чтобы изготовить маску для Феринга. Я обнаружил на лице Смитбека кусочки латекса, которые остались после этой процедуры. В этой маске Фэринг убил Кит на глазах у журналистов, которые знали Смитбека в лицо. «Но зачем было убивать Кит?» — продолжал недоумевать дагоста Она блестяще справилась со своей ролью, и ее услуги больше не требовались. Пора было расплачиваться. Проще убить, чем платить. Тем более, что от сообщников принято избавляться. Фэрингу стоило об этом задуматься. «Помните...» какит назвала имя Смитбека перед смертью. Вероятно, Эстебан сказал ей, что Феринг в обличии мертвого Смитбека убьет на церемонии кого-то другого. Ее роль, вернее, последнее выступление, сводилось к тому, чтобы в ужасе выкрикнуть имя Смитбека, дабы у всех присутствующих не осталось сомнения, что это именно он. Только вот получила она совсем не то, на что рассчитывала. А потом Эстебан заставил Феринга убить Вартака, как только тот начал катить на сектанта в бочке. Пендергаст еще раз кивнул. И похитил Нору, чтобы все думали, что за этим стоит Виль. Совершенно верно. Необходимо было накалить обстановку. Эстебан не собирался ждать, пока закончится затяжная процедура выселения. Он знал цену времени, как и полагается опытному режиссеру. Когда он снял нору в своем подвале, все подумали, что это подземелье Вилля. Это было началом третьего акта постановки. Дело приближалось к развязке. — Значит, Феринга убил сам Эстебан? — подала голос Хевард. — Думаю, да. Надо было убрать второго сообщника. Кроме того, тело обнаружили рядом с Виллем, а это бросало лишнее подозрение на его жителей. — Одного я не понимаю, — начал Деагоста. На первой демонстрации Эстебан завел толпу, а потом вдруг остановил людей. Зачем? Разве не проще было ворваться в вель с первого захода? Пендергаст ответил не сразу. Я тоже вначале был удивлен. Но потом пришел к выводу, что ему мало было просто прорваться туда. Чтобы ограбить гробницу, ему требовались беспорядки, причем очень серьезные, чтобы он мог незаметно проникнуть в подземелье, схватить приз и ретироваться. Первая демонстрация была репетицией, поэтому Истабан и отказался от участия во втором, главном мероприятии. Он подготовил его, а потом сделал вид, что испугался. Он был в Вилле практически одновременно с нами, Винсент. Мы вполне могли встретиться. Когда нас атаковало это существо, он уже исчез. Хейвард нахмурилась. «А что это было за существо?» «Человек». Во всяком случае, он им когда-то был. Но особый ритуал превратил его в нечто иное. — Какой ритуал? — спросил дагоста Помните эти странные инструменты, которые мы видели у них на алтаре? С костяными ручками и длинными изогнутыми проволоками с маленьким лезвием на конце. Они служат для той же цели, что и старый хирургический инструмент под названием лейкотом. «Лей — Лейкотом? — переспросил дагоста Инструмент, с помощью которого производится лоботомия. В данном случае – трансорбитальная лаботомия при которой в мозг проникают через глазницу. Члены Вильской общины знали, что разрушение участка мозга в районе так называемой зоны Брока превращает несчастную жертву в существо, не чувствующее боли, лишенное моральных и этических понятий, чрезвычайно агрессивное и одновременно послушное своим хозяевам что-то среднее между животным и человеком. Вы хотите сказать, что сектанты делали это намеренно? Вне всякого сомнения. Выбирался человек, которого приносили в жертву ради интересов общины. За это они поклонялись ему и всячески боготворили его. Возможно, это было особой честью, к которой стремились многие. По сути, это существо было главной частью их религиозного обряда. Его создание, кормление, натаскивание и отправление на улицу было своего рода ритуалом. Он охранял общину от вторжения враждебного мира, а они за это кормили его и поклонялись как святому. В некоторых обществах отдельным индивидам позволяется совершать дурные поступки. Возможно, сектанты делали людям лоботомию, чтобы спасти их души. Они охраняли Виль и убивали его врагов бессознательно и таким образом не совершали греха. «Но как операция может превратить человека в такое чудовище?» — удивилась Хейвард. «Она совсем не сложная. Еще много лет назад врач по имени Олтер Фриман мог производить лоботомию с помощью ножа для колки льда буквально за несколько минут. Вводил его внутрь, быстро двигал взад-вперед, и нужная часть мозга разрушена» а заодно и личность пациента, его душа и самосознание. Вильские сектанты просто пошли чуть дальше. «А те убийства, о которых упоминал Рен, их, наверное, совершали такие же зомби», — предположил дагоста «Абсолютно точно. Убийства, совершенные рукотворным зомби, нагнали на всех такого страху, что Исидор Штраус отказался от своего намерения расчистить Инвудский парк. Похоже, Управляющий Штрауса был обращен в вильскую религию, а потом удостоился высшей чести и стал тем самым зомби. Хейвард вздрогнула. Какой кошмар. Воистину, ситуация довольно парадоксальная. Эстебан заставил Ферринга изображать зомби, чтобы убедить публику, что это дело рук обитателей Вилля. А они в самом деле производили зомби, хотя совсем для других целей. Кстати, что стало с вилем Похоже, его обитатели оставили в покое. Они пообещали прекратить жертвоприношения Будем надеяться, что зомби они тоже покончат. Не удивлюсь, если в будущем Басон одумается и станет оказывать благотворное влияние на своих подопечных. Мне показалось, что у них со жрецом какие-то трения. Это Басон застрелил зомби, когда тот чуть не убил нас. В самом деле, это обнадеживает». Истинный фанатик веры вряд ли убьет живое воплощение своего божества. Пендергастов взглянул на Хейвард. — Кстати, капитан, я был весьма огорчен, когда узнал, что вас не назначили в группу быстрого реагирования при мэре. — Не стоит расстраиваться, — усмехнулась Хейвард, тряхнув черными волосами. — На самом деле мне повезло, что меня не взяли. По последним сведениям, эта группа — очередной бюрократический кошмар. Хотя все клянутся, что это не так. Кстати, вы помните нашего друга Клайна, этого успешного программиста? Похоже, ему придется пожалеть, что он надавил на комиссара полиции. Я только что узнала, что ФБР прослушивала его телефон в связи с подозрением в мошенничестве и записала их разговор, когда он шантажировал комиссара. Оба здорово погорели. Клайну конец. Жаль Рокера, он был неплохой парень. Хевард кивнула. Он сделал это из лучших побуждений, ради фонда Дайсона. Для него это трагедия. Но для меня есть кое-какой положительный эффект. Я больше не буду работать у комиссара и возвращаюсь в отдел расследования убийств. В палате повисла тишина. Потом торопливо заговорил Деогоста. — Послушайте, Пендергаст, простите меня за мою чертову глупость. За то, что потащил вас Виль, за то, что вас ранили, и мы чуть не потеряли нору. Случалось, я и раньше вел себя как последний идиот, но это превзошло все. «Мой дорогой Винсент», — тихо произнес Пендергаст, — «если бы мы не пошли в Виль, я бы никогда не обнаружил тот саркофаг и не узнал, что он принадлежит предку Эстебана. И что бы мы имели сейчас? Нора была бы убита, а Эстебан стал новым Дональдом Трампом. Так что ваша так называемая глупость помогла нам раскрыть преступление». Диагоста не нашелся, что ответить. — А сейчас, Винсент, я бы немного отдохнул, если вы не возражаете. Когда они вышли из палаты, Диагоста повернулся к Хейвард. — Как понимать твою проверку, всех причастных к делу? Хейвард выглядела непривычно смущенной. — Я не могла допустить, чтобы Пендергаст втягивал тебя во всякие авантюры, поэтому начала сама интересоваться этим делом. Слегка. Да, Госта почувствовал, как его охватывают противоречивые чувства. К легкому раздражению по поводу непрошенной помощи примешивалась радость от сознания, что он не безразличен Лоре, раз она решила заняться этим делом. «Вечно ты обо мне заботишься!» — проворчал он. Вместо ответа она взяла его под руку. «Какие планы на ужин?» «Да вот хочу пригласить тебя в ресторан». «Куда?» «Как насчет цирка?» Хейвард удивленно посмотрела на него. — Ну и ну. Второй раз за год? По какому случаю? — Не по какому. Просто хочу провести время с потрясающей женщиной. В коридоре их остановил пожилой мужчина. да Дегуста с изумлением возрился на него. Коротенький толстяк был одет так, как одевались в Лондоне во времена короля Эдуарда. Черная визитка, белая гвоздика в петлице, на голове шляпа-котелок. «Простите, вы только что вышли из палаты, где лежит Алоизи Пендергаст?» — вежливо спросил он. «Да», — подтвердил дегоста — «а в чем дело?» «Я должен вручить ему письмо». Мужчина действительно держал в руке конверт из дорогой бумаги кремового цвета, по виду изготовленный вручную. На конверте размашистым почерком было написано имя Пендергаста. «Вам придется прийти в другой раз. Пендергаст сейчас отдыхает». «Уверяю вас, это письмо он захочет увидеть немедленно!» С этими словами мужчина попытался пройти к двери. Деогост остановил его, взяв за плечо. «Кто вы такой?» «Я Огилби, адвокат семьи Пендергаст. А теперь, с вашего позволения...» Сняв руку Деогосты со своего плеча, он поклонился, приподнял шляпу и вошел в палату, где лежал Пендергаст.